Сейчас. Глава восьмая. Мы увидели остров за день до того, как смогли до него добраться. Его видно издалека. Сначала он напоминает скопление облаков, размытых и серых, но через несколько часов я уже различаю зелёные пятна, и моё сердце бешено стучит в груди, когда я стою на носу, обхватив руками поручни. Внезапно это путешествие обретает немного больше смысла. Вот почему Бриттани и Амма захотели приехать сюда. Почему Нико так любит жизнь на воде. Это похоже на волшебство. Прокладывать курс к определенному месту, а затем наблюдать, как оно медленно материализуется перед тобой. Британи встает рядом со мной, ее длинные волосы убраны с лица, и она наклоняется, чтобы сжать мою ладонь. Что хочешь сделать в первую очередь, после того, как мы встанем на якорь? Понятия не имею. Я смеюсь, качая головой. Может, исполнить какой-нибудь танец при участии крабов и тропических птиц. Она тоже хохочет и крепче сжимает мою руку. «Отличная идея!» «Нико!» — кричит она ему, и он со своего места за штурвалом слегка поддается вперед, приложив ладонь к уху. «Что?» Она хочет знать, что ты собираешься сделать в первую очередь, подхватываю я, когда мы доберёмся до острова». Выражение его лица меняется, и он ослепительно улыбается. «Я ещё не решил. Думаю, обнажиться. Довольно пикантное занятие». Шторм сбил меня с толку, как сделал бы с любым другим человеком, но теперь всё вернулось на круги своя. «Мы в безопасности». Пункт назначения прямо перед нами, и две недели абсолютного ничего не делания, ни уборки гостиничных номеров, ни мытья раковин, ни ожидания своей очереди в душ, в заплесневелой ванной, раскинулись перед нами, как грёбаная красная дорожка. Жду с нетерпением. Несколько часов спустя мы прибываем на место и пока Сюзанна направляется к природной гавани острова, я смотрю на берег. Не то чтобы подобная красота была для меня чем-то новым, в конце концов я живу на Гавайях последние полгода, но в Мероэ есть что-то особенное, что-то более дикое. Он похож на детский рисунок необитаемого острова. Высокие пальмы и песчаный берег. Вода и небо контрастных, но одинаково ярких оттенков синего. Из-за течения нам приходится идти на моторе. И когда яхта, преодолевая волну, входит в гавань, толчок оказывается настолько сильным, что на секунду кажется, будто яхта движется назад, как будто остров отталкивает нас. У за штурвалом Нико суровое выражение лица. Он крепко сжимает руль, и мне интересно, почувствовал ли он то же самое. Скорее всего, нет. Как он уже говорил, Нико не суеверен, но я замечаю, что Амма хмурится, когда мы, наконец, входим в гавань. И тут я вижу это. Как-то на Мауи я сказала Бриттани, что лодки — не мое. Я видела множество лодок и яхт, но ни одна из них не произвела на меня особого впечатления. Но это совсем другая. Перед нами предстала яхта длиной более 40 футов, глянцево-белая на фоне многообразия сине-зеленого, а парус гораздо более насыщенного синего цвета, чем небо. И название, написанное по трафарету на борту, очень ему подходит. «Лазурное небо». Глядя на судно, я чувствую то же самое, что и в первый раз, когда увидела Нико. Как будто мир внезапно стал немного больше, чем есть на самом деле. Чёрт возьми. Я слышу, как Камма дышит рядом со мной. Она хмуро смотрит на яхту. Они с не надеялись посетить что-то неизвестное для туристов, приехав сюда. Факт, что другие люди уже нашли остров, опередили их явно не дает Амми покоя. Нико глушит двигатель, позволяя Сюзанне лениво покачиваться на гладкой прозрачной воде, а сам осматривает лазурное небо. «Какая красота!» — выдает он с одобрительной улыбкой. Но Амма уже поворачивается к Бриттани с грозным выражением лица. «Я думала, здесь до нас никого не было». Бриттани только пожимает плечами, поправляя солнцезащитные очки. «И я так думала, но на дворе 21 век. Если мы можем что-то найти, то почему не могут другие? На самом деле нет ничего странного в том, что здесь есть кто-то еще». Амму, похоже, не удовлетворил этот ответ, она хмурится еще сильнее, но тут на палубу выходит человек. Даже на расстоянии я могу сказать, что этот человек богат. Работа на курортах Мауи подарила мне нечто вроде шестого чувства, когда дело касалось такого типа людей. Его волосы, вероятно, когда-то были каштанового оттенка, но из-за частого пребывания на солнце выгорели и приобрели тот самый цвет, за который женщины платят кучу денег. В зеркальных очках авиаторах отражается синяя вода, и незнакомец одаривает нас улыбкой на миллион долларов, поднимая руку, чтобы помахать нам. «Привет!» — кричит он, и я практически чувствую, как Нико закатывает глаза у меня за спиной. Тем не менее он машет парню в ответ. В это время на палубу выходит какая-то женщина. Она тоже светловолосая. Пряди падают ей на лицо, когда она перегибается через перила, чтобы посмотреть на нас. Она одета в шорты, обтягивающие ее загорелые бедра и безразмерную рубашку на пуговицах, которая, вероятно, принадлежит парню. Загорелые и прекрасные, они словно сошли с постеров с рекламой крепкой сельтерской, а я чувствую себя грязной в своих свободных шортах и старой футболке с V-образным вырезом. Стоящая рядом со мной Амма, сжав руки в кулаки, пристально смотрит на эту пару. Её губы превратились в тонкую линию, их уголки побелели, и когда я слегка толкаю её локтем, Она вздрагивает, словно забыла о моём присутствии. «Ты в порядке?» — уточняю я. «Расслабься», — бросает Бриттани своей подруге. «Чем больше народу, тем веселее». «Дело не в этом», — тихо произносит Тамма. К этому времени мужчина уже забирается в маленькую лодку, прикреплённую к борту яхты, явно собираясь поздороваться лично. «Держу пари, на их судне найдётся хороший алкоголь», — бормочет у мне на ухо, обнимая за талию. «От него пахнет потом и кремом для загара, а кожа на носу чуть-чуть шелушится. Я даже не хочу знать, как выгляжу. На моей коже образовалась соляная корка и волосы в ужасном состоянии». Лодочка останавливается рядом с нами, мужчина широко улыбается. «Добро пожаловать в рай!» — кричит он, и я понимаю, что он австралиец. Разумеется. «Спасибо, приятель», — кивает Нико, а мужчина указывает на Сюзанну. «Разрешите подняться на борт?» «Да-да», — приглашает Нико, и через пару минут мужчина уже стоит на палубе нашего корабля, отчего он кажется еще более мрачным из-за его блеска. «Джейк Келли», — протягивает он руку Нико. Тот пожимает её, прежде чем представить всех нас. «Итак, что привело вас в такую даль?» — тепло спрашивает Джейк. «Вблизи он выглядит даже лучше, чем я предполагала. Удивительно, на что способны деньги, какой лоск они могут придать человеку». «Думаю, тоже, что привело сюда тебя», — отвечает Нико. Я замечаю, как он чуть-чуть напрягает свои бицепсы. Его руки темнее от загара и определённо больше, чем у Джейка, и я борюсь с желанием закатить глаза. Мальчишки. «О, так вы тоже ищете здесь клад?» Джейк приподнимает брови над правой солнечных очков, прежде чем рассмеяться и хлопнуть Нико по плечу. «Я просто шучу, приятель. Мы здесь для того, чтобы хорошо провести время в глуши». «Как и мы», — Бриттани делает шаг вперёд. Она переоделась в ярко-розовое бикини с зелеными крапинками, я вижу, что Джейк бросает на неё восхищённый взгляд, после которого обычно у девушки может возникнуть желание принять душ. Но в этом взгляде почему-то нет ничего вульгарного. Он только быстро оглядывает её с головы до ног. Улыбка Бриттани становится немного хитрее. Она выставляет вперёд бедро и кивает в сторону его яхты. «Вы с женой давно здесь?» Тонкая работа. Джейк оглядывается. «С девушкой», — поправляет он. «Её зовут Элиза. И нет, мы здесь всего пару дней. Вам повезло. В день нашего прибытия была отвратительная погода». Нику оживляется и начинает рассказывать о шторме, в который мы попали. Вероятно, это та самая непогода, о которой упоминал Джейк. Устав от этой, очевидной демонстрации мужского начала, я направляюсь на корму, чтобы получше рассмотреть остров. Амма уже стоит там, крепко обхватив себя руками, и, подойдя ближе, я замечаю две дорожки слёз на её щеках. Встревоженная, я протягиваю руку и кладу ей на плечо. «Ты в порядке?» Она вздрагивает и вытирает мокрые щёки. «Да, извини. Просто... Наверное, я слишком ошеломлена, понимаешь? Тем, что мы наконец-то здесь, и тем, что это начало конца». Я обычно испытываю подобные чувства в конце отпуска. Хочется насладиться всем, чем только можно, даже когда перед носом маячит скорое возвращение к реальности. Но кажется немного странным плакать, когда путешествие только начинается. ну Амма и правда немного странная. С Бриттани легче общаться, она не такая колючая. И снова я задаюсь вопросом, как они стали подругами, что объединяет их потому что они кажутся совершенно разными людьми. Вместо этого я улыбаюсь ами и киваю в сторону острова. Считай, что это лишь начало-начал. Представь две недели в этом удивительном месте, где никого нет. «Никого, кроме этих двоих», — быстро шепчет Амма, когда Джейк приближается к нам. «Нику, — говорит, — ваша компания, возможно, согласится присоединиться к пляжной вечеринке сегодня вечером». Амма застывает, и я волнуюсь, что она скажет «нет». Но затем, кажется, в ней щелкает переключатель, и она дарит Джейку улыбку мощностью в миллион ватт, такую убедительную, что я начинаю думать, а не была ли ее минутная слабость миражом. Ни за что на свете не пропущу такое.